Глава 11. Форменное платье мне понравилось. Белоснежная рубашка, длинная тёмная юбка в пол и симпатичный пиджачок на пуговках. Строго и элегантно. Я покрутилась перед зеркалом. Сидела просто идеально. Даже подшивать не пришлось. Я повесила форму в шкаф, с замиранием сердца представляя, как завтра отправлюсь на занятия. Несмотря на все сложности, те, что мне уже встретились, и те, которые наверняка еще будут, учиться мне хотелось. Я не сомневалась, что стану самой прилежной студенткой. И раз уж мне выпал такой шанс, я его не упущу. С этими мыслями я стала перебирать учебники. История магии. Как раз то, что надо. Я открыла увесистый том, удобно устроилась на кровати и стала читать. О магических способностях людей стало известно давно. В стародавние времена в каждом селе обязательно был свой маг. Их называли колдуньями или колдунами. Они делали зелья из травок, болезни заговаривали, амулеты мастерили на удачу, на силу мужскую, на урожай. Некоторые промышляли любовными приворотами да порчами, а некоторые эти привороты и порчи снимали. Колдуны были людьми уважаемыми особенно в сельской местности, и ссориться с ними считалось дурной приметой. Я улыбнулась. Еще бы. Поссоришься? К кому тогда идти, если хворь приключится? Колдун-то один на все село. В городах колдунов было побольше, по десять, а то и по двадцать на город. А в столице не меньше сотни. Их недолюбливали, побаивались, но в случае чего обращались именно к ним. Потом наступили смутные времена. Император Минирий IV объявил колдовской люд вне закона. Трудно сказать, почему. Вроде как кто-то из колдунов позволил себе непочтительно отозваться о государе, а тот не простил обиды. Тогда-то и началась настоящая охота. Убить колдуна или колдунью просто так ни за что, было в порядке вещей. Под удар попадали не только те, кто обращался к темным силам, но и целители, артефакторы... Да и обычные люди тоже страдали. Достаточно было обвинить кого-нибудь в колдовстве, чтобы его казнили без суда и следствия. Для империи настали тяжелые времена. И это неудивительно. Болезни выкашивали целые поселения. А как иначе, если всех целителей извели? Впрочем, противники магии и тут находили оправдание. Мол, это все колдуны недобитые насылают болезни. Закончились смутные времена, только со смертью императора, когда на престол взошел его сын. Он объявил, что маги и колдуны государству очень даже нужны. Отец был неправ и совершенно напрасно всех колдунов пустил под одну гребенку, ведь некоторые из них очень даже полезны. Целители, к примеру, или бытовые маги, в общем, светлые. И для светлых магов настали светлые времена, а для темных продолжились темные. Многие знания к тому времени были утеряны, ведь само хранение колдовских книг могло стоить жизни, да и магов осталось совсем мало. У редкого магического рода были наследники. И тогда новый император издал указ «Устроить перепись магов». И тем, которые обладают силами, да еще не в одном поколении, раздать земли и титулы. По всей империи создавались академии магии, где обучали одаренных и по крупицам восстанавливали утерянные магические знания. Впрочем, тёмных магов это снова никак не коснулось. Они по-прежнему были вне закона. Всё изменила война. Многие годы никто не рисковал нападать на империю. А тут соседи, сговорившись, напали, сразу и со всех сторон. Шли кровопролитные бои, целители не справлялись с работой, было понятно ещё чуть-чуть, и империя падёт. И вот тогда-то к королю явился глава Ордена Темных Магов. Король был удивлен. Об этом ордене никто не знал и не слышал. А чему, собственно, удивляться? Темным магам пришлось объединиться, чтобы скрываться и поддерживать друг друга, а также охранять темную библиотеку, куда удалось свести магические книги, избежавшие сожжения на кострах, которые десятилетиями полыхали по всей империи. Маги предложили отбросить захватчиков за границей империи и восстановить мир, а взамен потребовали от императора прекратить преследование и основать Академию темной магии. Переговоры были долгими и тяжелыми, по непроверенным слухам император даже собирался казнить нахального парламентария. Но, видимо, соображал он получше, чем отец. И в результате они договорились, почти договорились. Главе ордена удалось выбить разрешение лишь на одно магическое учебное заведение для темных, и оно ни в коем случае не могло получить статус академии, максимум — школы. На то мы порешили. Война после этого была окончена в три дня. Легенды о том, как полчища живых мертвецов гнали по полям удирающих в панике врагов, ходят до сих пор. Император был так рад, что захватчики повержены а границы империи восстановлены, что некоторые особо отличившиеся темные маги получили от него титулы и земли, так же, как и светлые. Мир был восстановлен, император тот давно умер, и многое изменилось, но... Но учебное заведение, которое готовит темных магов, с тех времен по-прежнему осталось одно на всю империю, и называется оно «Школа чернокнижников». Я отложила историю магии, с удивлением заметив, что прочитала добрую треть, и посмотрела в окно. Солнце клонилось к закату. «Это что же получается? Я почти весь день просидела над учебником. Неплохое начало. Из меня точно получится, прилежная студентка». Погода была прекрасная, тихая, безветренная. Последние тёплые деньки осени. И я решила выйти прогуляться. Парк, раскинувшийся прямо за моим окном, выглядел очень привлекательным. Я неторопливо шла по тропинке и с восторгом смотрела по сторонам. Начинало темнеть, и в траве среди ярких осенних цветов, возле редких скамеек, в аккуратно постриженных кустах, в кронах диковинных деревьев и прямо в воздухе медленно зажигались сияющие шары, заливая всё вокруг мягким волшебным светом. «Красиво!» Очень. Если даже осенью тут такая красота, то как же всё это выглядит весной или в разгар лета, когда всё цветёт буйным цветом? Погружённая в свои мысли, я шла и шла по дорожке, а парк всё не заканчивался. И чем дальше я углублялась, тем более запущенным он становился. Тут уже не было скамеек и клумб. Лишь дорожка, редкие светящиеся шары, заросли одичавших кустов и густые мощные деревья, и тишина, такая, от которой становилось жутковато. Я уже собиралась повернуть назад, когда услышала за кустами странные звуки. Тихое бормотание и потрескивание, как от огня в плите. Я остановилась, прислушиваясь, и вдруг где-то в зарослях ярко полыхнуло пламя и снова раздалось бормотание. Сначала я хотела просто убежать, явно же ничего хорошего там не происходило. Но я заставила себя остановиться. А если там пожар? Если горели кусты и деревья? И я совершенно точно слышала человеческий голос. Может, кому-то нужна помощь? Не могу же я трусливо сбежать? Или могу. С минуту я стояла в нерешительности, а потом поняла: уйду никогда себе этого не прощу. Судорожно вздохнув, я раздвинула ветки кустов и осторожно сделала шаг, потом еще один. И еще заросли расступились, и я застыла, как вкопанная. Посреди небольшой поляны прямо на земле полыхал огненный круг, исчерченный вязью сияющих пламенем знаков, а в центре его спиной ко мне стоял мужчина в черном и явно творил какое-то заклинание. Нет, моя помощь тут точно была не нужна. А все, что нужно, это быстренько исчезнуть, чтобы не отвлекать мага. Я попятилась. Задела плечом мохнатую ветку, та отскочила и больно хлестнула меня по лицу. От неожиданности я вскрикнула. Мужчина в чёрном резко обернулся, увидел меня и... Разумеется, я его узнала. «Ректор! Магистр Линнард! Демоны, ну как так?» Угненные знаки погасли, а я замерла, не зная, что делать. «Бежать?» Но он меня всё равно уже заметил. Впрочем, решения не потребовалось. Несколько бесшумных, пружинистых шагов, и ректор оказался рядом, схватил меня обеими руками за плечи и легонько встряхнул. В его взгляде читалась холодная ярость. «Ты за мной шпионишь? Опять?» «Боже, ну почему? Ну за что мне это? И ведь со стороны все выглядит именно так». «Нет, нет, честное слово, нет!» — торопливо выпалила я. «Я просто гуляла, а тут огонь, думала, вдруг пожар». Я говорила чистую правду, но даже мне самой казалось, что звучит не очень убедительно. «Ну, конечно, как всегда случайно, ты оказалась у меня на пути». Синие глаза опасно сузились. Стальные пальцы больно впились в плечи, а я замолчала, не зная, что сказать. Это было ужасно. Внезапно над головой послышалось громкое хлопанье, раздалось возмущенное «Карррр!» и через секунду что-то пролетело мимо меня больно задев щеку. Хватка на плечах ослабла. Я отскочила и с ужасом увидела, как ворона вцепилась острыми когтями в лицо ректора и хлещет его огромными черными крыльями. Только этого не хватало. Карла, нет, стой, не надо!» — закричала я. «Вот же защитница! Теперь меня точно отчислят!» Как ни странно, как только я закричала, ворона взмыла в воздух и, сделав небольшой круг, уселась мне на плечо. Я зажмурилась. Ректор и раньше относился ко мне не очень доброжелательно. А теперь я даже не знала, чего ждать. Кажется, отчисление — это лучшее, что может случиться. Скорее, он испепелит меня прямо здесь, на месте. Она тебя слушается. Услышала я и удивлённо открыла глаза. Во взгляде магистра Линарда не было ни злости, ни ярости, только интерес. Я пожала плечами и тут же поняла, что это была плохая идея. Ворона, почувствовав движение, больно вонзила свои когти. «Я... я не знаю», — растерянно ответила я. «Она появилась недавно и с тех пор следует за мной, но я не понимаю, что ей нужно». «И когда именно она появилась?» Я напрягла память. «Кажется, когда я вышла из Министерства магии». «То есть сразу, как только распечатали силу?» Я кивнула. Самообладание потихоньку возвращалось ко мне. Похоже, ректора настолько заинтересовала моя ворона, что он напрочь забыл и о том, что считал меня шпионкой, и о том, что эта самая ворона исполосовала когтями его лицо. На смуглой щеке темнели три глубокие царапины. Мне ужасно хотелось достать чистый платок из кармана, протянуть руку и очень осторожно, едва касаясь, промокнуть выступившую капельку крови. «И подуть!» Я сглотнула, тряхнув головой. «Что за дичь лезет в голову? И платка у меня нет!» «Родовой фамильяр!» Задумчиво сказал ректор. «Причем очень толковый родовой фамильяр!» С минуту он молчал, а мое сердце громко отсчитывало каждое мгновение этой гнетущей тишины. «Родовой фамильяр? Откуда он может быть у меня? У нас в роду никаких магов не было!» «И чем все это мне грозит?» «Думаю, нам есть о чем поговорить», сказал, наконец, ректор. «Но не здесь. Отпусти свою ворону». «Как я ее отпущу?» спросила я. Но он только закатил глаза, мол, нельзя же быть такой тупицей. Выглядеть тупицей не хотелось, так что я, чувствуя себя полной идиоткой, заговорила. «Карла, милая, я в безопасности. Ты можешь идти. Чфу ты!» «Можешь лететь!» Карла помедлила немного, но потом, взмахнув крыльями, скрылась в кронах высоких деревьев. Ректор проводил ее взглядом, удивленно приподняв бровь. «Я только тихо вздохнула. Ужасно глупая ситуация, когда ты ничегошеньки не понимаешь. Сам же велел ее отпустить. Я отпустила, и теперь он этому удивляется». Тем временем ректор уже сосредоточенно крутил что-то в руках. Тихий щелчок, такое же тихое бормотание, и в воздухе голубоватым светом засиял портал. «Ух ты!» — не удержалась я. Я, конечно, слышала о порталах, кое-что даже успела прочитать. Например, что штука эта чертовски дорогая, поскольку требует много магии, и поэтому даже сильные маги предпочитают передвигаться на магических повозках. Но вот так воочию, конечно, не видела ни разу. Он здесь долго висеть не будет», — холодно предупредил ректор и легонько подтолкнул меня в спину. Я набрала в легкие побольше воздуха и сделала шаг в сияющую голубизну.